Глава 13 Мои ученики должны были прийти на второй день с планами для своей первой серии. Решить, у кого взять интервью, написать пару абзацев вводного сценария, придумать название каждого подкаста. Все выполнили больше, чем достаточно. Плюс они выспались и утоляли жажду. На столе стояло несколько бутылок воды. Я поразилась мысли, что даже если бы была более-менее счастлива ходить в школу с такой славной компашкой поколения Z, я бы, скорее всего, вылетела, потому что оказалась бы единственной, кто заявляется с 15-минутным опозданием и влажными волосами, недожовным бейглом во рту и посеянной в компьютере курсовой. Даже сегодня, не выспавшись одну ночь, я себя чувствовала рядом с ними никакой. У Джимми Ли получилось самое сильное введение к подкасту про финансовую помощь, хотя она тараторила, как заведенная, и для записи требовалось спавить темп. Я сказала, у вас ведь еще есть практика ораторского мастерства на старшем курсе. Ты работаешь с наставником в этом направлении? Только с весеннего семестра. Они же были типа по полчаса, да, спросила Брит? Да, сказал я, и мы отрабатывали их весь год. Сколько теперь они занимают? Десять минут. Я еле сдержала вздох возмущения. Не хотелось быть старушенцем и не принимающей нового. Вместо этого я им сказала, что продвигала на ораторской практике веганство. «Вы все еще веган?» — Альха так воодушевился, что мне ужасно захотелось не разочаровать его. «Я все еще вегетарианка», — сказала я. И позвольте заметить, столовая сильно улучшилась в этом плане. Во всем, на самом деле. Этом летница утром. Мы бы на месте умерли. Нам обещали каждый обед что-то вегетарианское, но в половине случаев это была жареная рыба. Не могу припомнить, чем я питалась целый год своего веганства в Нью-Гэмпширских лесах. Помню, что покупала веганский творожный сыр в кооперативном магазине здорового питания в Керне и хранила его в мини-холодильнике Донны Голдбек, который ей разрешили держать у себя в комнате, потому что она была диабетиком. В этот псевдо-сыр я макала чипсы из автомата. В столовой я ела салаты, Сэндвичи с арахисовым маслом и джемом. А еще брала белый рис, добавляла в него соевый соус, засыпала зеленым луком, ставила в микроволновку и называла это стир-фрай. Помните, как вы считали дико остроумным сидеть за столом, пока я репетировала свою речь и жевать печеньки стыренной столовой. Мм, знаешь, Боди, что делает их такими вкусными: яйца и сливочное масло. Когда настала очередь Брит показывать свое введение, она подалась вперед и оглядела комнату, убеждаясь, что все ее слушают. В 1995 в кампусе школы Гранби в городке Гренби в штате Нью-Гэмпшир умерла Талия Кит. Меня на самом деле восхитила амбициозность, заложенная в ее подачу, вера, что она донесет свое видение до широкого зрителя, нуждающегося в переосмыслении. Ее тело было найдено в бассейне кампуса во второй половине дня в субботу 4 марта. И хотя причиной смерти было утопление, у талии также имелись открытые переломы затылочной кости плюс синяки на шее и ссадины на сонной артерии и щитовидном хряще, словно ее душили. Она была звездой музыкального театра и тенниса, старшекурсницей, поступившей в Амхерст. Подозрение вскоре пало на Амара Эванса, 25-летнего черного, работавшего главным тренером в престижной школе-интернате. Он был единственным официальным подозреваемым в этом деле. Эванс стал ложное признание после 15-часового допроса под огромным давлением и на следующий день отказался от него. Он стал жертвой неопытной и расистской полиции маленького городка и расистской школы, которые хотели побыстрее закрыть дело. Амар Эванс был признан виновным в убийстве второй степени и приговорен к 60 годам лишения свободы. К настоящему времени он находится в заключении почти 23 года за убийство, которого не совершал. Это история о двух украденных жизнях — Талии Кит и Амара Эванса. Лола присвистнули. Альха сказал без явной иронии. Хм, четко. Джамиля сказала. И эту нашу школу ты назвала престижной? Я сказала. Хорошая работа, Брит. Одно маленькое уточнение. Дело было передано полиции штата. Она могла быть российской, я не знаю, но не неопытной. Мне нравится, как ты представила не только сам материал, но и тезис. Но есть одна опасность. Я отпила кофе, растягивая время. Я ощутила прилив адреналина и пыталась понять, что я, черт возьми, затеяла. Опасность в том, что если ты выскажешь свои теории в начале, а потом передумаешь по ходу расследования, «Ты застрянешь». «Я не передумаю», — сказал Брит. «Я провела уже уйму ресерча. Это дело такое хлипкое». Я подумала, что она хотела сказать «шаткое». Она спросила, видела ли я интервью Даян Сойер с матерью Амара. Я не видела. Она сказала, что посмотрела его. «Когда послушаете, как она говорит, вы все поймете», — сказала она. Я не сомневалась, что его мать верит в его невиновность каждой своей клеточкой. Не сомневалась, что видеозапись это передает. Я сказала, может, это дело не безупречно, но полиция обнаружила его ДНК на ее купальнике, а во рту у нее его волос. Полиция установила, он был в том же здании на момент ее смерти, а больше никого. Кроме того, полиция получила признание. Кроме того, нашла мотив, по крайней мере, со слов друзей Талии и тот рисунок петли, который он сделал в фотоальбоме так что улик, по общему мнению, более чем достаточно. Я услышала себя со стороны. Форменный попугай. Но ведь и брит попугайничала форма Реддита. Мне не хотелось, чтобы ее занесло в ту или иную крайность. Мне хотелось, чтобы она проделала хорошую работу, разбудила всех спящих тигров и задала все вопросы, до которых я так и не додумалась. Потому что с какими-то вещами я никак не могла смириться — В реальной жизни убийца не станет тебе рассказывать, что именно он совершил и зачем. Даже признание Амара, если принять его за чистую монету, многое оставляло неясным. Чего мне хотелось, пусть это и было невозможно, так это вернуться в прошлое и увидеть, как все случилось. Не само убийство, не всю эту жесть, но каждый шаг, приведший к этому, каждый момент, когда судьба могла бы сдвинуться всего на дюйма и оставить талию невредимой. «Что вы об этом думаете?» — спросила я группу. «В целом, что лучше, задавать вопросы или давать ответы?» «Но я слушаю ваш подкаст», — сказал Джамиля, «и вы такая, все, что вы знаете о Джуди Карланд, неправда. Этим вы цепляете людей, да?» Я сказала. «Конечно, и я год изучала Джуди Карланд, прежде чем мы начали. Когда мы продюсировали, я уже все знала». Альха сказал Брит. «Окей, так кто это сделал?» «Разве не это неизвестная часть, или ты уже знаешь?» Она пожала плечами. Есть уйма людей, кто мог бы это сделать, но не обязательно. То есть взять ее парня, этого робби-сирена, но он был на тусовке в лесу с уймой свидетелей. Но если время ее смерти ошибочно, это ничего не значит. И вообще, возможно, это даже не убийство». Есть теория, что она прыгнула в бассейн со смотровой площадки ударилась головой, и потом поранила шею канат. Хотя бы потому, что как вы засунете кого-то в купальник против воли? То есть я работала сиделкой, и могу сказать, что это невозможно. Так что если она надела купальник, может, она ныряла? Всякий, кто хоть немного разбирался в криминалистике, отбрасывал эту теорию. Канат не мог оставить на шее следы пальцев. Но я ничего не сказала. Мы двинулись дальше. Во всяком случае, класс двинулся. В числе наиболее ярких улик против Амара был найденный в его столе фотоальбом «Лица 94-95. Не представляю, чтобы где-то до сих пор печатали то, что мы называли фотоальбомами. Но вы их помните, такие альбомчики на спирали с черно-белыми снимками всех учеников. Под каждым фото Амар что-нибудь написал. Позже он заявлял, что сделал это для запоминания, чтобы знать, кто ходил в спортзал, как будто кто-то мог без спроса пробраться туда покачать штангу. В одной статье, которую прислала Френ на следующий год, родители пересылали Еврид подписку профсоюзных лидеров, а она пересылала отдельные номера через всю страну мне, в университет Индианы, была страница с талией. На двух фотографиях Амар кое-что подрисовал. Дафни Крамер очки, а талии петлю вокруг шеи, уходящую за верхний край. Амар заявлял, что не рисовал ее и впервые видит. Но петля была нарисована теми же чернилами, которыми были сделаны надписи однозначно его. Фотографии в альбоме располагались в алфавитном порядке, и я была на одной странице с Ханики и Али, ставшей крупным ресторатором. Под моим фото Амар написал Wednesday Адамс могло быть и хуже. Я походила на злого бурундука. Под фото Хани он написал Пахнет кебабом». Под фото Талии Чикса. Джамиля назвала свой подкаст о приемных комиссиях и финансовой помощи Примите это. Подкаст Лолы о ресторанных работниках назывался «Подано». Проект Алисы, посвященный Арсред Гейдж Гренби, назывался Мать основательница. Альха не мог определиться с названием, у него было семь вариантов. Брит хотела назвать подкаст Аталии Ложное признание, но к концу урока предпочла Она утонула, что являлось отсылкой к Гамлету. Альха проверял это в интернете. Звучало мелодраматично, но не подразумевало обращения к широкому зрителю. Это было для нас. Две-три серии просто для нас.